«Все вокруг Вилли, всего лишь продукт неопределенности». Пит чайной ложечкой постучал по памятному мне доисторическому монитору в чудовищном пластиковом корпусе с глубокой царапиной от плазменного резака на правом боку. Туманное лицо спирита, транслирующего Питеру полученную опытным путем информацию, пошло легкой рябью, послышалось непереводимое ни на один из живых языков ругательство. Нет никаких прямых путей, даже понятие «прямой» — фикция, упрощение и частный символ только нашего измерения. Питер Брук уже час как обулся в свои любимые лыжи и пытался на языке простолюдинов растолковать мне, чем таким они со спиритом уже не первый год занимаются, позабыв обо всем на свете. «Не томи его, Пит, видишь, Вилли и так уже потек сверх всякой меры. Машка, длинноногая нахалка» лежавшая на соседнем пуфике в одних бесформенных штанах и защите для локтей и рук для езды на ее стареньком потрепанном Монике, повернулась к нам спитом своей совершенной спиной, глядя на которую мы с Питом на секунду забыли, о чем, собственно, шла речь. «Понимаю, кантор и спирали в волосах!» Питер Брук уставился на меня в недоумении, а потом кивнул. Вот за что я тебя люблю, маньячела, так за умение сексуализировать любое попавшееся под руку явление. Но ты прав во всем. Именно они, и именно в том самом аспекте восприятия. Неопределенность, ее тайна, интрига, на каждом шагу и есть настоящая причина развивающегося конфликта. Любая попытка простого решения верна. И неверна. И чем дальше в измерениях мы поднимаемся, тем шире возможности решения. И тем больше неопределенность. «Особенно это видно на таких, как ты, тронутых пожирателях красоты. Вы чувствуете почти сексуальную гармонию во всем. Это чертовски верный подход, хоть и бестолковый, чего уж там». Пит снова постучал по монитору ложкой. «Неопределенность любого отрезка каждого из бесчисленных измерений дает нам всем свободу выбора и произвольный набор ограничителей, которые можно преодолевать, а можно и забить. И это больше всего касается Создателя» потому что именно он — граница между частностью, называемой реальностью, и абсолютной свободой нереальности. Не уверен, что между ними есть такая уж большая разница, — предположил я. Кроме того, что реальность всего лишь мизерная, но всеобъемлющая частица бесконечного движения, его торжество и огонь, где наша прямая — настоящий простор глазами второго измерения, а точка — единственная данность первого. «Ты переобщался с никто, Пит. Не думал, что философия так тебя накроет. Сейчас полетит телега о благе надеяния». Вишневая косточка стукнула мне в лоб. Маша еще выше задрала свои неизмеримые никакими метрическими единицами ходули и неожиданно перехватила штурвал беседы. «Вилли, ты зря недооцениваешь надеяние. Хочешь плохой пример и отвратительное сравнение?» «Валяй». Только он действительно никудышный и, скорее всего, ранит тебя в самое сердце. — Ну-ка. Верещагина встала со своего лежбища и снова рухнула, но уже рядом со мной, как бы не взначай вкнув мне в бок жестким, как ее взгляд, кулаком в кевларовой перчатке. Слишком красивая, чтобы я мог думать. Единственный друг, который пытался когда-нибудь меня стереть из этого отрезка реальности с помощью плазменного резака. Машка улеглась поудобнее — и закинула на меня свои ноги. Провокатор хренов. Я всегда делала то, что считала нужным, независимо от последствий, которые, как ты понимаешь, не заставили себя ждать. Делала по разным причинам, но делала. Ты можешь сколько влезет считать меня предателем, тебе решать. Я никогда тебя им не считал, Машу, ты об этом знаешь. Я упрощаю, Голли, не встревай. Я покорно захлопнул пасть. Однако у меня вопрос. Кто на твой искушенный в общении с женщинами взгляд действительно накосячил больше, я или твоя мама? Я заранее прошу у тебя прощения за этот вопрос, Вилли. Машка прикрыла свои терракотовые глаза, и я конкретно задумался. Инга фон Бадендорф, знамя перемен, живая икона, вавилонская блудница, в жизни которой было не так уж и много мужчин, причина всего происходящего. А кто она на самом деле? Знаешь, я никогда не думал об этом, но если ты спрашиваешь, она не сделала ничего. Никогда вообще. Адепты из кожи вылезали, чтобы хоть как-то, а все, что сделала мама за все времена, бросила всех, чтобы она там себе не считала. Машка не пошевелилась, а Пит вдруг уронил свою сраную чайную ложечку. Она ничего не сделала ни для меня, ни тем более для Папе, к которому она должна была приехать. Но, как всегда, испугалась принимать решение. Это у них, скорее всего, семейное. У нее и у Эрики. Бежать и прятаться. Она сбежала от Гюнтера, зная, что он без нее умрет. Ей было все равно. Сбежала от меня, не попрощавшись. От сына, которого так любила. Бросила, потому что я виноват, что я не такой, какого она хочет. Может, потому что я похож на Папе, хотя я не сильно похож, но хотел бы. Нет, Маш, ты мой друг, настоящий. А Инга? Не думаю, что у нее когда-то были друзья. Ну, кроме страха. И надеяние — это говно на палке, как ни крути. Я помолчал. Может, для первого поколения она и символ, но для нас просто не умеющая взрослеть женщина с кучей тараканов, до которых есть дело только моему Папе. Мы так и валялись на пуфике еще очень долго, с глазами уставившимися в никуда, в ту единственную возможность быть всемогущими, которую художники называют нереальностью. Я и мой самый честный и самый красивый из всех возможных друзей во Вселенной. Жаль, что теперь я больше не смогу никогда замереть при виде ее длинных ног. Машки стало слишком больше внутри, чем снаружи. Да и меня чёрт побери тоже.